Лекция 17. -я. Психотерапия и Ветхий Завет К этому источнику я прибегаю чаще всего при работе как с верующими, так и с неверующими. Образные и поэтические сравнения позволяют хорошо иллюстрировать психотерапевтические идеи. Их число неимоверно велико, как в Ветхом, так и в Новом Завете.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 Пятикнижие Моисеева Итак, сотворил Бог землю за шесть дней, а седьмой день отдыхал. И нам следует, поскольку мы создание Божие, шесть дней творчески работать, а седьмой день отдыхать. В современной психологии выделены только две положительные фундаментальные эмоции – интерес и радость. Изарт 1980 год. Интерес – единственная эмоция, при которой возможна продуктивная творческая деятельность. Последняя оказывает положительное влияние на здоровье, сопровождается наиболее экономичной тратой энергетических ресурсов. Только творческая работа может дать чувство радости, а эмоции радости, по современным данным, наиболее оптимальная эмоция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 Хочу привести два коротких примера. Молодая женщина, выпускница медицинского института, обратилась ко мне за помощью. Ей сделал предложение выпускник высшего военного училища. Мать резко воспротивилась браку. Кандидат в мужья устраивал мать по всем своим личным качествам, но он получил распределение на Дальний Восток. Предполагаемое расставание с дочерью явилась для матери сильным переживанием с нарушениями в психической и самотвегитативной сфере. Дочь тоже была на грани нервного срыва. Мужчина, 37 лет, страдающий ипохондрическим неврозом, был под угрозой перевода на инвалидность. Несложный анализ установил его невротическую связь с матерью. Он должен был каждый день в 22 часа звонить ей, мать жила в другом городе, что он уже прибыл домой, чтобы она не волновалась. Задержка звонка на 40-50 минут приводила к тому, что мать слала телеграмму молнию. Нелепость таких установок становилась ясной, когда нарушалась телефонная связь. Он должен был вечером ехать на переговорный пункт, чтобы сообщить матери, что он уже прибыл домой. Соблюдение этого правила привело к тому, что с первой женой он развелся, второй брак был на грани распада. Он был исключен из группы изобретателей за то, что не мог задерживаться до базна на работе, там не было телефонной связи. И когда за эту работу группа получила государственную премию, у него началось обострение заболевания. Мать оказалась умной женщиной. Мы договорились, что звонок от сына будет только тогда, когда с ним случится беда. В третьей главе «Бытия» описано «Грехопадение человека». Первородный грех, когда он узнает, что такое хорошо, а что такое плохо. Фактически все воспитание строится у нас так, что человека заражают первородным грехом. А это является постоянным источником стресса, ибо обучают его считать основными те ценности, которые противоречат его природе. Фактически все это приводит к авторитарной этике, Фром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 Тест самооценки Дембо, который вы можете увидеть во вложенном на диск графическом файле. Вы видите перед собой четыре шкалы. Самый глупый, самый умный, самый больной, самый здоровый, самый плохой, самый хороший, самый несчастливый, самый счастливый. Разместите себя на каждой. Если вы расположили себя на них посредине,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 Он все время пытается подняться вверх, обстоятельства его сталкивают вниз. А итог все время посредине. Какая-то часть людей выше меня, и я преклоняюсь перед ними, потому что знаю, если, конечно, у меня и именно такая система ценностей, что быть кандидатом или доктором наук хорошо, а не остепененным врачом плохо. Но ведь когда я был студентом, Я считал, что быть студентом хорошо, но врачом лучше. Ну а те, кто не студенты, те вообще не люди. Но если я заражен первородным грехом, то когда стану кандидатом наук, покоя все равно знать не буду. Мне захочется стать доктором наук или академиком. А там я счастье свое буду связывать с Нобелевской премией и буду чувствовать себя глубоко несчастным от того, что до сих пор ее не получил.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 Повалите этот столб и определите на нем свое место. Вертикаль. Внизу вы, посредине я, вверху они. Повалив столб, вы получаете. Слева вы, посредине я, справа они. Никто из нас не выше и не ниже. Мы просто на разных местах, и нам следует знать свое место в коллективе.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 Для этого нужно не только повалить столб, но и сойти с него. Я сам избавился от первородного греха, и с меня сразу же свалилось очень много забот. Строить отношения с людьми стало заметно легче. Я просто решаю, каков человек для меня. Вот сотрудники медицинской газеты для меня хороши, публикуют мои статьи. Какие они есть на самом деле, пусть решает Бог». Можете говорить в их адрес плохое сколько угодно, да я просто слушать вас не буду, и наоборот. Если человек для общения мне не подходит, то я не буду с ним общаться, сколько бы хорошего о нем не говорили. Но я не буду говорить, что он плох, просто он не подходит мне на данный момент. Когда человек избавляется от первородного греха, сразу исчезает зависть. У меня рост 172 сантиметра, ни больше, ни меньше. Так я создан. Вы выросли до 190 сантиметров. Вам хорошо? Я рад за вас, но мне 190 не нужно. Духовный рост отличается от физического тем, что он продолжается в течение всей жизни. Не вырастишь, образуется душевный гроб. Ты будешь задевать других людей и его будут задевать другие люди, которых ты тогда будешь считать источником стресса, и начнешь с ними бороться вместо того, чтобы расти. Человек, избавившийся от первородного греха, имеет только одну заботу — личностный рост. Тогда у него в жизни будет много радости. Прочитал книгу, овладел каким-то навыком, познакомился с интересным человеком, сам написал статью — все в радость и тебя не будет волновать, что другой в это время приобрел дачу, машину, познакомился с английской королевой. Избавившись от первородного греха, ты становишься самим собой, у каждого свое счастье. «А как же быть с моральными ценностями?» — спросите вы. «А как? Ничего с ними не произойдет. Только теперь они станут вашими. Убивать вам никого не надо будет, потому что выгоднее сотрудничать». Красть тоже не будет необходимости. Личностный рост это прежде всего профессиональный рост. Став профессионалом высокого класса, вы будете хорошо зарабатывать. Жены ближнего желать не будете не потому, что мораль не дает, а потому, что у вас будут налажены отношения с собственной женой, и вы от нее будете получать столько, сколько другая просто дать не сможет. Тот, кто знает, что он верен, уже не верен. Как бы он это знал, если бы не желал другой? Тот, кто действительно верен, даже не задумывается о том, верен он или не верен, по крайней мере, не ставит это себе в заслугу. Одна женщина во время очередного скандала с мужем, с которым прожила около тридцати лет, упрекая его в том, что он не дал ей счастья, сказала, что она могла бы тысячу раз ему изменить, если бы не ее порядочность. Так сколько же раз она изменяла ему в душе своей? Понятно, что они часто скандалили. Понятно, что у них все время были стрессы. Понятно, что оба они заболели неврозом. В работе с больными я стараюсь избавить их от первородного греха. Хочется, чтобы они видели мир своими глазами, а не чужими. Послушайте, что рассказал мне один больной неврозом навязчивых состояний,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 то мне тем более удобно на ней находиться. Лучше, чем ходить по кабинетам, я еще что-нибудь сделаю. Кроме того, я переварил одну банальную истину. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Раньше я ее понимал буквально и стремился к генеральскому званию. Теперь я понял, что должен мечтать стать генералом для того, чтобы быть хорошим солдатом. Это у меня начинает получаться. А стану генералом или нет? Какая разница? На этом он закончил свой рассказ в 1997 году, в момент выхода первого издания. Хочу сказать вам, что теперь он уже академик. Сейчас он больше времени проводит в других городах и странах, чем в своем родном городе. С прежнего места работы ушел. Несколько слов о профилактике первородного греха. Воспитание маленьких детей следует проводить так, чтобы были исключены слова «нельзя» и «должен». Технологии такого воспитания — тема отдельного разговора. Десять заповедей я широко использую в психотерапевтической работе, поэтому приведу их здесь со своими комментариями. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим».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 и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои. Исход, глава 20, стихи пятый, 6 Мысль весьма глубокая. В девятнадцатом веке Она нашла научное подтверждение в теории вырождения Морреля, который описал вырождение в третьем-четвертом поколении. Фактически это пропаганда здорового образа жизни. В других книгах бытия идет конкретная расшифровка, что значит выполнять заповеди. Недаром, как подметил Франкл, верующие реже болеют неврозами. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно» ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Исход, глава 20, стих 7. По-видимому, Бог рекомендовал заниматься делом, а не тратить время на пустые разговоры. Здесь уже прослеживается идея о взятии ответственности за свою жизнь на себя, идеи психологической зрелости. Помни день субботний, чтобы светить его. Исход.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 Не прелюбодействуй. исход глава 20, стих 14, не кради, исход глава 20, стих 15, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, исход глава 20, стих 16, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего, исход глава 20, стих 17.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 Не прелюбодействуй в наладь сексуальное отношение со своим, своей, супругом, супругой. В голову не придет прелюбодействовать. Не кради, учись зарабатывать, некогда и незачем будет красть. И автоматически выполнится заповеди «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего». Подзаконные акты тоже носят в основном запретительный характер. Вот один из них — это для любителей брать взятки. «Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих». Некоторые поняли эту заповедь следующим образом. «Давай подарки, и не увидят твоих грехов». Многие заповеди, касающиеся диетологии, гигиены половой жизни, весьма разумны и укрепляют семью в частности, длительное воздержание после месячных, лучшая профилактика, пресыщение собственной женой. Если у кого будет сын, буйный и непокорный, то отец его пусть приведет к старейшинам и скажет, «Сей сын наш буин и непокорен, не слушает нас, мот и пьяница, тогда все жители города пусть побьют его камнями до смерти, и так истреби зло из себя».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 Усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты. Простым дать смышленность, юноши знание и рассудительность. Притчи. Глава 1, стихи, со второго по 4. В чем же видится начало мудрости? Начало мудрости — страх Господень. Притчи. Глава 1, стих 7. Очень важное положение. А чего следует бояться атеисту?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 Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце свое к размышлению. Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень. То есть поймешь, что законы природы не знают исключений, примечание автора, и найдешь познание о Боге то есть поймешь эти законы и научишься действовать в соответствии с ними, примечание автора. Притчи, глава 2, стихи с 1 по 5. «Когда мудрость войдет в твое сердце, объединение мыслей и чувств, примечание автора, и знание будет приятно твоей душе, Очень меткое замечание, ибо на первых этапах психотерапевтического процесса осознание самого себя и своих проблем нередко вызывает тоску, примечание автора. Тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, то есть не даст сбиться с пути, примечание автора, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы.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 Когда ляжешь спать, не будешь бояться, когда уснешь, сон твой приятен будет. Притчи, глава 3, стихи с 21 по 24. Далее идут конкретные советы. Что следует делать, а чего не следует? Не следует отказывать в благодеянии нуждающемуся, когда в силах сделать это. Замышлять против ближнего зла, когда он без опасений живет с тобою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 если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. Притчи. Глава 4, стихи с 5 по 9. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Притчи. Глава 4, стих 12. В своей работе я следую этим указаниям и систематически занимаюсь логикой,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 и мягче елее речью, но последствия от нее горькие, как полынь, остры, как меч, обоюдоостры. Ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Притчи, глава пятая, стихи с 3 по 5 Держи подальше от нее путь твой, и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю чтобы не насыщались силою Твоею чужие, и труды Твои не были для чужого дома, и Ты будешь стонать после, когда плоть Твоя и тело будут истощены. Притчи, глава 5, стихи с 8 по 12. «Пей воду из Твоего водоема и текущую из Твоего колодезя». Притчи, глава 5, стих 15. Между прочим, поклонники... Уринотерапии используют эту фразу для обоснования своего метода лечения. Курьезно, на факт. А что имел в виду Соломон, когда советовал пить из своего источника? Речь-то шла не о собственной моче, а о собственной жене. Источник твой да будет благословлен, и утешайся женою юности твоей, любезную ланию и прекрасную серною. Груди ее да упояют тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно. Притчи, глава 5, стихи 18-19. Еще. Не пожелай красоты ее, чужой жены, в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими, потому что из-за жены блудной обнищевают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? Притчи, глава 6, стихи с 25 по 28. Кто же прелюбодействует женщину, женщиною, у того нет ума. Притчи, глава 6, стих 32. И то правда. Вот считайте, во сколько обходится прелюбодеяние, и вам дурно станет. Дешевле всего наладить отношения так, чтобы стать желанными друг другу, в крайнем случае разойтись, но только не прелюбодействовать. Не потому что аморально, а потому что глупо. Воистину, мораль дуракам нужна. Но ведь не исполняются заповеди. Морализировать не годится. В процессе психотерапии я привожу конкретные факты, иллюстрирующие положение Библии.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 Только тогда, когда имеются соответствующие условия. Вода при 100 градусах по Цельсию и атмосферном давлении 760 миллиметров втутного столба кипит. Это закон. Он присутствует везде. На Земле есть соответствующие условия, и мы можем наблюдать его действие. На Солнце таких условий нет, поэтому там этот закон не действует. Но если соответствующие условия будут там созданы, то и на солнце вода будет кипеть при ста градусах. Вот некоторые изречения из притч Соломоновых, которые используются в психотерапевтической работе. Привожу их почти без пояснений. Что золотое кольцо у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Притчи. Глава 11, стих 22 второй. Не в бровь, а в глаз. Смотри статью «Психология и красоты» в моей книге «Психотерапевтические этюды», 1996 год. «Путь глупого прямой в глазах его». Притчи, глава 12, стих 15. Это примета дурака. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как дерево жизни. Притчи. Глава 13 стих 12, в уста глупого бич гордости притчи, глава 14 стих 3. И при смехе иногда болит сердце, а концом радости бывает печаль Притчи, глава 14 стих 13. Это изречение я использую, когда хочу проиллюстрировать тезис о том, что при слишком бурном выражении радости происходит напрасные трата энергии и душевных сил. Короткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Притчи, глава 15, стих 1. Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир. Притчи, глава 15, стих 15. Перекликается с высказыванием Шопенгауэра. Веселье — звонкая монета счастья, все остальное — кредитные билеты. Это изречение позволило разработать один из приемов, который я назвал «психосмехотерапия». А вот еще. «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». Притчи, глава 17, стих 22. «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Притчи, глава 16 стих 18, Понятно, без разъяснений. Разум для имеющих его источник жизни, а ученость глупых глупость. Притчи, глава 16 стих двадцать второй. Приятная речь сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Притчи, глава 16 стих двадцать Стимулирует врача изучать ораторское искусство.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 Примером тому могут служить все люди, достигшие успеха — писатели, спортсмены, музыканты и прочие. «Лучше встретить человеку-медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью». Притчи, глава 17, стих 12. Сравните с высказыванием. Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. «И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, затворяющие уста свои благоразумным. Притчи, глава 17, стих 28. У Пушкина читаем «Хранить молчание в важном споре». Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. Притчи, глава 18, стих 2. Еще одна из примет дурака. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Притчи, глава 18 стих 8. Хорошее предупреждение и красиво сказано. «Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе». Притчи, глава 18 стих 12. Хорошая примета. Проанализируйте судьбы исторических лиц. «Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему».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 Подарок тайный потушает гнев, а дар в пазуху сильную ярость. Притчи, глава двадцать стих 14. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Притчи, глава 18 стих двадцать Очень тонкое наблюдение. Человеку ближе сотрудник, чем брат. С сотрудником идет процесс охоты добычи средств к существованию, а с брата можно годами не видеться. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам. Притчи, глава 19, стих 11. Хорошее правило, которое следовало бы усвоить руководителям, педагогам и родителям. Глупый сын — сокрушение для отца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 Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Притчи, глава двадцать стих двадцать третий. Рекомендации поменьше болтать. Наставь юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда и постареет. Притчи, глава двадцать стих 6. Очень важная заповедь в духе сценарного анализа Берна, согласно которому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 и не сообщайся с человеком вспыльчим, чтобы не научиться путям его и не навлечь петлю на душу твою». Притчи, глава 22, стих 24. Пациенты часто жалуются на гневливость своих партнеров и хотят их переделать, а, согласно Библии, следует прекратить с ними общаться. «Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои, устремишь твои глаза на него». И его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и как орел улетит к небу. Притчи, глава 23, стихи 4, 5. Добавить нечего. В уши глупого не говори, потому что он презирает разумные слова твои. Притчи, глава 23, стих 9. Многие страдания невротиков происходят от того, что они нарушают это правило. Блудница — глубокая пропасть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 Глава двадцать стих 10. Очень мудрые слова. «Соверши дела свои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой». Притчи. Глава двадцать стих двадцать Совет принес пользу тем врачам, которые не вовремя сдавали в архив истории больных, выписавшихся из стационара. «Не отвечай глупому, по глупости его» чтобы и тебе не сделать подобным ему. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Притчи, глава 26, стихи 4, 5. Этой притче я посвящаю специальные занятия по психологии управления, а вот афоризм по ее мотивам. Не спорь с умным начальником, потому что он умен. Не спорь с глупым начальником, потому что он глуп. А если уж очень хочешь спорить с начальником, то спорь с умным начальником. Если ты окажешься правым, он тебе скажет спасибо, если будет прав он, то не станет тебя упрекать. При споре с глупым начальником, если окажешься правым, приобретешь врага, если окажешься неправым, то подвергнешься осмеянию. Приведу один пример из практики. Мой пациент не выполнил глупого распоряжения своего начальника. Их отношения испортились, что послужило причиной развития у него неврозы. Если бы он выполнил это распоряжение, естественно, получив его в письменном виде, то его начальник был бы снят, настолько это распоряжение было глупо и нелепо. Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Притчи, глава 28, стих 11. Не надо надеять, что глупец помнит.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 и где нет наушника, раздор утихает. Притчи, глава 26, стих 20. Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Притчи, глава 26, стих 24. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Притчи, глава 26, стихи 24-25. Предостережение от лести. Что плавильня для серебра, что горнила для золота, то для человека уста, которые хвалят его. Притчи, глава 27, стих 21 Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногами его. Притчи, глава 29, стих 5 Следующие стихи весьма поучительны. Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю.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 В дни благополучия пользуйся благом, а в дни несчастья размышляй, эклезиаст. Глава 7, стих 14. И несчастье имеет смысл. И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. Это сопровождает его в трудах, в дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем. Эклезиаст. Глава 8, стих 15.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 Впоследствии Фрейд отмечал, что голос интеллекта тих, но он не устает повторять, и слушатель находится. Премудрость Соломона Начало ее — премудрости, искреннейшее желание — учения, а забота об учении — любовь. Любовь же — хранение законов ее, а наблюдение законов — залог бессмертия. Премудрости. Глава 6, стихи семнадцатый, восемнадцатый. Множество мудрых спасения миру, а царь разумный, благосостояние народа. Премудрости. Глава 6, стих двадцать Очень интересные положения, прочитайте их еще раз. А вот как ценил премудрость Соломон. Я молился, и дарован мне разум. Я взывал, и сошел на меня дух премудрости. Я предпочитал ее скиптром и престолом, и богатство почитал за ничто по сравнению с нею. Драгоценного камня я не сравнил с нею, потому что перед нею все золото — ничтожнейший песок, а серебро — грязь в сравнении с ней Я полюбил ее более здоровья и красоты, и избрал ее предпочтительно перед светом, ибо свет ее неугасим.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 Этот стих использую, когда отучаю своих подопечных от ревности. Я придумал такой афоризм. Не сомневайся. Если одолевают тебя сомнения, выбирай худший вариант. Поэтому, если ревнуешь, сделай вывод о неверности своей половины и в соответствии с ним планируй свои действия. Многим это помогает. Примечание автора. «Да не будет твоя рука распростертой к принятию и сжатой при отдании». При мудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 4, стихи с 33 по 35. «Не полагайся на имущество твои и не говори, станет на жизнь мою». При мудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 5, стих 1. Хороший совет для тех, кто живет по принципу «на мой век хватит». Жалко, что эти люди Библию не читают и моих лекций не слушают. «Будь скор к слушанию» и обдуманно давай ответ. Если имеешь знание, отвечай ближнему, а если нет, то рука твоя, да будет на устах твоих, в речах славы и бесчестия, и язык человека бывает падением ему. При мудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 5, стихи с 13-15. Не возноси себя в помыслах души твоей, чтобы душа твоя не была растерзана, как вол. Листья твои ты истребишь,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 И не подкладывай дров на огонь Его, не шутись с чтобы не подверглись бесчестью твои предки. Премудрость Иисуса Сына Сирахова, глава 8 стихи с 1 по 5 Не радуйся смерти человека, хотя бы он был самый враждебный тебе, помни, что все мы умрем. Премудрость Иисуса Сына Сирахова, глава 8 стих восьмой. Не разжигай угли грешника чтобы не сгореть от пламени огня его. И не восставай против наглеца, чтобы он не засел засаду и в устах твоих. При мудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 8, стихи тринадцатый, четырнадцатый. Не давай взаймы человеку, который сильнее тебя, а если да, то считай себя потерявшим. При мудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 8, стих 15. Не поручайся сверх силы твоей, А если поручишься, заботься, как обязанный заплатить. При мудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 8, стих 16. Хорошие советы и в комментариях не нуждаются. С отважным не пускайся в путь, чтобы он не был тебе в тягость, ибо он будет поступать по своему произволу, и ты можешь погибнуть от его безрассудства. При мудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 8, стих 18.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 и каков начальствующий над городом, таковы и все живущие в нем. Премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 10, стих 2. Главный психолог в коллективе — руководитель, он же эмоциональный лидер. Замечено, что в коллективе всегда такое настроение, какое у первого лица. Гордость не сотворена для людей, не ярость гнева для рождающихся от жен. При мудрости Иисуса сына Сирахова глава 10 стих 21. Очень точные замечания. Гордость и гнев признаки невротизма. Подробно об этом пишет Шопенгауэр. Не умничай много, чтобы делать дело твое. И не хвались во время нужды. При мудрости Иисуса сына Сирахова глава 10 стих 29. Комментарии не нужны. Не хвали человека за красоту его и не имей отвращения к человеку за наружность его. Премудрости Иисуса сына Сирахова, глава 11, стих 2. Этой теме посвящена статья «Психология красоты» из книги «Психологические этюды». Прежде, нежели исследуешь, не порицай, узнай прежде, тогда и упрекай. Прежде, нежели выслушаешь, не отвечай, и среди речи, Не перебивай, не спорь о деле для тебя ненужном и не сиди на суде грешников. Премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 11, стихи с 7 по 9. Все один к одному. Советы весьма необходимый, к сожалению, ими не пользуются. «Не берись за множество дел, при множестве дел не останешься без вины». Если будешь гнаться за ними, не достигнешь, и, убегая, не уйдешь. Премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 11, стих 10. Специально для лиц с активной жизненной позиции, которые берутся за все. В одни счастье бывает забвение о несчастье, и в одни несчастье не вспоминается о счастье. Премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 11, стих 25. Верное наблюдение. Позже Данте писал, «Вдвойне несчастен тот, кто в дни печали про сладостные вспоминает времена». Я предлагаю пациентам разбавить несчастье какими-нибудь делами. Об этом я уже говорил. Минутное страдание производит забвение у тех, и при кончении человека открываются дела его. Прежде смерти не называй никого блаженным.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 Премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава одиннадцатая, стих тридцать четвертый. «Не верь твоему врагу вовек, ибо как ржавеет медь, так и злоба его». При мудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 12 стих 10. «Устами своими враг усладит тебя, но в сердце своем замышляет ввергнуть тебя в яму. Глазами своими враг будет плакать, а когда найдет случай, не насытится кровью. Премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 12, стих 15. «Не поднимай тяжести свыше твоей силы и не входи в общение с теми, кто сильнее и богаче тебя». Премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 13, стих 1. Далее описано все то, что сделает с тобой богатый и сильный, причем очень точно.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 Быть довольным тем, что имеешь, не мысля об ином, всегда богат. «Не всякому слову верь, иной погрешает словом, но не от души. И кто не погрешил языком своим, расспроси ближнего своего, нежели грозить ему». Премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 19, стихи 17-18. Хороший совет. Во всякой мудрости исполнение закона. При мудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 19, стих 18. Верное и обратное. Если исполняешь законы, я имею в виду законы природы, всегда обступаешь мудро Гораздо лучше обличить, нежели сердиться тайно. При мудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 20, стих 1. Это об обратной связи.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 и как бы узда в устах отвращают обличение. Скрытая мудрость и утаенные сокровища, какая польза от обоих? Лучше человек, скрывающий свою глупость, нежели человек, скрывающий свою мудрость. При мудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 20 стихи с 29 по 31. Строящий свой дом на чужие деньги, то же, что собирающий камни для своей могилы, При мудрости Иисуса сына Сирахова глава 21 стих 9. Получающий глупого, то же что склеивающий черепки или пробуждающий спящего от глубокого сна. При мудрости Иисуса сына Сирахова глава 22 стих 7. Прежде пламени бывает в печи, пар и дым, так прежде кровопролития ссоры. При мудрости Иисуса сына Сирахова глава 22 стих 28. Можно перенести всякую рану, но только не сердечную, и всякую злость только не злость женскую. При мудрости Иисуса сына Сирахова глава 25 стих 15. Соглашу, лучше жить со львом и драконом, нежели жить со злой женою. При мудрости Иисуса сына Сирахова глава 25 стих 18.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 то потерял надежду на примирение. Премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 27 стихи с 17 по 27. Очень хорошее назидание. Но тайну хранить трудно, и если не хочешь создавать трудности своему другу, то не доверяй ему тайны, если она его не касается. Удар гича делает рубцы, а удар языка сокрушает кости. Многие пали от острия меча, но не столько, сколько павших от языка. Счастлив, кто укрылся от него, кто не испытал ярости его, кто не влачил ерма его и не связан был узами его, ибо ермо его — ермо железное, и узы его — узы медные. Смерть лютая — смерть его, и самый ад лучше его. Премудрости Иисуса сына Сирахова, глава двадцать восьмая, стихи с двадцатого по двадцать четвертый.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 Здоровье и благосостояние тела дороже всякого золота, и крепкое тело лучше несметного богатства. Нет богатства лучше телесного здоровья, нет радости выше радости сердечной, лучше смерть, нежели горестная жизнь или постоянно продолжающаяся болезнь. Премудрости Иисуса сына Сирахова, глава 30, стихи с 14 по 17. Много хороших советов. И Шопенгауэр говорил позднее почти теми же словами. На психотерапевтических сеансах следует обучить больных здоровому образу жизни. «Не предавайся печали душою своею, и не мучь себя своей умнительностью, веселье сердца, жизнь человека и радость мужа, долгоденствие. Люби душу твою, и утешай сердце твое, и удаляй от тебя печаль» ибо печаль многих убила, а пользы в ней нет. Премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 30, стихи с 22 по 25. Один недостаток в этих советах. Здесь говорится, что делать, но не указывается, как. Этим как раз и занимается психотерапия. Насмешливый друг тоже, что ярый конь, который под каждым седаком ржет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 «При мудрости Иисуса, сына Сирахова», глава 34, стих 22. А это для наших руководителей, которые не платят зарплаты своим сотрудникам. «Всякий советник хвалит свой совет, но иной советует в свою пользу. От советника охраняй душу твою и наперед узнай, что ему нужно, ибо он может будет советовать для самого себя». Быть может, он бросит в тебя жребий и скажет тебе, путь твой хорош, а сам станет против тебя, чтобы посмотреть, что случится с тобой. Не советуйся с недоброжелателем твоим и от завистников твоих скрывай намерения. Не советуйся с женою о сопернице ее и с боязливым о войне, с немилосердным о благотворительности, с продавцом о мене, с покупщиком о продаже, с завистником о благодарности, с ленивым во всяком деле, с годовым наемником об окончании работ. Держи совета сердца твоего, ибо нет никого для тебя вернее его. Душа человека иногда больше скажет, нежели семь наблюдателей, сидящих на высоком месте для наблюдения. При мудрости Иисуса сына Сирахова, глава 37, стихи с 7 по 13.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 Не предавай сердце твоего печали, отдаляй ее от себя, вспоминая о конце, не забывай о сём, ибо нет возвращения, и ему ты не принесешь пользы, а себе повредишь. Премудрости Иисуса сына Сирахова, глава 38, стих 21. С успокоением умершего успокой память души о нем, и утешься о нем по исходе души его. «При мудрости Иисуса, сына Сирахова», глава 38, стихи 16 по 23. Сенека давал еще более конкретные советы. Для мужчин скорбь он считал постыдной, женщинам разрешал скорбеть не более года. Экзистенциальный анализ разработал конкретную технологию помощи тем, кто пребывает в печаль. Моя практика показывает, что многие печалятся не по умершему, а по тем благам которых они лишились когда они начинают видеть возможность сохранения этих благ или получения их другим путем печаль их быстро проходит мудрость книжная приобретается в благоприятное время досуга и кто мало имеет своих занятий может приобрести мудрость как может сделаться мудрым тот кто правит плугом и хвалится бичом гоняет волов и занят работами их и разговор которого только о молодых валах. Сердце его занято тем, чтобы проводить борозды, и забота его о корме для телиц, так и всякий плотник изодчий, который проводит ночь как день, кто занимается резьбою, заботой его о том, чтобы окончить дело в совершенстве. То же самое и говорится о горшечнике, кузнеце и прочих ремесленниках, Примечание автора. Все они надеются на свои руки, и каждый умудряется в своем деле. Без них и город не построится, ни жители не населятся и не будут жить в нем. И однако они в собрание не приглашаются, ни в судейском седалище не сидят. Смысл этих стихов для владения мудростью необходимо свободное время. Правильное и обратное. Если у тебя появилось свободное время, обрати его на приобретение мудрости о смерть как горького воспоминания о тебе для человека который живет спокойно в своих владениях который ничем не озабочен и во всем счастлив еще в силах принимать пищу о смерть отраден твой приговор для человека нуждающегося и изнемогающего в силах для престарелого и обремененного заботами обо всем для не имеющего надежды и потерявшего терпения ну что ж И опять правда. Не смотри на красоту человека, и не сиди среди женщин, ибо как из одежды выходит моль, так от женщины лукавство женское. При мудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 42, стихи 12-13. Сказано верно и коротко. Мне же пришлось написать об этом целых двадцать страниц.